Глава пятая. Два игрока медленно брели по очередному темному тоннелю, настороженно прислушиваясь к каждому шороху. Взлохмаченный кабан бежал впереди и принюхивался. Но опасности никто не замечал. Это-то и напрягало. «Ты же понимаешь, что даже с его способностями такое падение не пережить?» Вновь заговорил Ивер. Он уже несколько раз говорил девушке о том, что их усилия могут оказаться напрасными, но та даже не хотела его слушать. «Давай не будем об этом», — прозыдила сквозь зубы она, начиная злиться на товарища. Девушка не могла понять, что изменилось, ведь совсем недавно он был отличным напарником, а сейчас ведет себя как непонятно кто. Конечно же, гуманоид никому не рассказал о том, что случилось на Первом кольце. Его организм намного сильнее человеческого. Но даже он не способен побороть яд, что попал при сражении. лишь замедлить его распространение. А дальше? Об этом не хотелось даже думать. Уж лучше смерть в бою, быстрая и честная. Однако все может измениться. В тот злополучный момент передой вером выскочило системное сообщение, в котором говорилось об отравлении. Он мог найти противоядие, а мог пойти другим путем. Изначально не собирался запятнать свою честь, но выбора не осталось, слишком далеко зашел, отступать нельзя. Поэтому искать Влада не собирался. Надо сделать так, чтобы девица отвлеклась, потеряла внимание. но ну, а дальше будь как будет. Впереди довольно хрюкнул кабан, и игроки заметили легкое свечение. Ускорили шаг, и вскоре выбрались в просторный зал, как тот, где они впервые столкнулись с ледяными пауками. Такие же замерзшие стены, тоже голубоватое свечение изнутри, с потолка свисают сосульки. «Не нравится мне это место». проворчала Вер, двинувшись к противоположному проходу света пошла следом но дойдя до середины зала остановилась над головой послышался тихий треск однако девушка прекрасно его помнила вскинув взгляд заметила как среди сосулек мелькнули тонкие ледяные лапки о вер выкрикнула та и бросилась к другу они здесь в голове стоял немоверный гол казалось что она превратилась в улей, куда залетел шершень и теперь все рабочие пчелы облепили незваного гостя. Таким образом, они защищают свою территорию. Проблема шершня в том, что его тело не выдерживает такие высокие температуры, которые могут выдержать хозяева улья, а те, в свою очередь, окружив противника, начинают махать крылышками и разогревать все вокруг. В итоге шершень просто варится заживо в собственном хитиновом панцире, пока пчел жужжит вокруг. Примерно это я и ощущал. Боль, жар и шум. Открыв глаза, ничего не увидел. Лишь красные пятна, плавающие стороны в сторону. Очков здоровья Манна осталось столь ничтожное количество, что их практически не было видно на шкале. И только тот факт, что я до сих пор дышу, означал, парочка из них еще осталась. Попытался повертеть головой, но не смог. Тело не слушалось. И при любой попытке пошевелиться, отзывалось жуткой болью, от которой готов был звать волком. От этого хотелось двигаться еще сильнее. Меня раздирало чувство злости, на червя, на пропасть, на самого себя в конце концов, но больше всего раздражала беспомощность. Видимо, я повредил позвоночник, и теперь вряд ли поднимусь. Неудивительно! Я рухнул с такой высоты, что не смогу даже рассмотреть верху светящиеся проблески льда. Хотя точно помню, когда падал, видел мосты, излучающих голубоватое сияние, как и стены вокруг. А может, я упал и закатился куда-то в расщелину? Вполне возможно. Или же рухнул, покатился и перевернулся на бок. Я ведь ни черта не вижу и не чувствую. Хотя второй вариант вызывает сомнения. Тогда бы голова свисала с плеча. А если перевернулся, то лицо должно лежать на холодном камне, но ничего такого не было. И тут послышались тихие шлепки. Кто-то приближался, но рассмотреть никого не получалось. Тьма окружала со всех сторон. А через пару секунд совсем рядом раздалось урчание, и холодные пальцы... прикоснулись к моему лицу. Дернулся в сторону, желая скрыться от незнакомого существа, но сделал лишь хуже самому себе. Острая боль пронзила позвоночник, и я, не сдерживаясь, заорал во всю мощь, понимая, что игре скоро придет конец. Девушка и гуманоид были вынуждены остановиться на полпути к спасительному проходу. Между ними, игроками, свалилась целая куча мелких паукообразных тварей, издававших стрекот и цокот острых лапок по льду. Несколько первых ринулись в атаку, но были сметены взмахом секиры. Другие же копошились в общей куче. Ледяной бес. Уровень третий. Ледяной бес. Уровень первый. Ледяной без Уровень второй. То и дело мелькали некимобов. Слабые, но не давили массой. Однако что-то было не так. Света не понимала, почему напор столь слабый. Ведь их достаточное количество, чтобы навалиться гурьбой. Не так много, как в прошлый раз. Но все же у них хватит силы, чтобы потрепать игроков как следует. Гуманоид речел от злости. Мелкие твари казались юркими и доставучими, то и дело прыгая ему на ноги и спину. Ойвер сбрасывал и топтал, либо разламывал в мощных ладонях, выбрасывая крошку в сторону. Девушка создала водяной хлыст и отбивалась от мобов на расстоянии. Оружие легко разбивало их тела, превращая в голубоватые обломки. Бейб же крутился позади игроков. изредка раздавливая ледяного песа, забравшегося дальше остальных. Но эта битва заняла не больше полуминуты, когда перед троицей выросло подобие щупальца. Десятки мобов соединились вместе и образовали единый организм, нависший над противниками. «Вот тварь!» — вырвалась ой вера. В ту же секунду щупальца метнулось к нему и ударило в пол, пробив том огромную дыру. Гуманоид в последнюю секунду успел отпрыгнуть, прикрываясь от летящих осколков. А коллективный моб уже поднялся и повернулся в сторону Светы. Плохо дело. Только успела пробормотать она и тут же прыгнула влево, так как острая щупальца устремилась в ее направлении. Но упав на пол, скрикнула от боли. На правой ноге выступила кровь. Тварь успела задеть девушку в полете. И тут рядом мелькнула серая тень, издав пронзительный визг и врезалась в основание щупальца. Бэйб не стоял на месте и заступился за друга, коим считал девушку. правда, при этом распил себе морду. Ледяной противник дрогнул, около трети щупальца разлетелось осколками, но через мгновение отмахнулась, сбив кабана. Тут же раздался грозный у вера. Гуманоид ринулся на коллективного моба и рубанул секирой, перерубив того пополам. Пауки рассыпались по полу, дергаясь в предсмертных судорогах. Но, конечно же, погибло ничтожное количество тварей. Остальные снова начали собираться воедино. Здоровяк топтал и рубил их, и, казалось, победа близка. Но в тот момент Света увидела, как по стенам сползают десятки других ледяных бесов, и все они спешили объединиться. «Пишем!» — выкрикнула она, вскочив на ноги, и тут же скривилась от боли. Пресс оказался глубоким, кровь уже испачкала всю штанину. Гуманоид взглянул на нее бешеным взглядом. В тот момент девушка готова была поклясться, что в черных глазах блистает ярость, несущая только смерть. От Айвера исходила такая злоба и ненависть, что находиться рядом было опасно. Гнев, словно невидимые волны, отталкивал от себя любого, кто решится приблизиться. Света не исключение. Никто не исключение. Здоровяк готов был разрубить всех подряд, даже лучшего друга, если таковой вообще у него имелся. Но все прошло так же быстро, как и началось. Бешеный огонек в глазах испарился, словно и не было никогда. А на хмуром лице появилось нечто подобное улыбке. «За мной!» и вверх и ринулся к проходу. Тьма вновь сомкнулась над их головами. Но на этот раз туннель не оказался таким длинным, как прошлое. Стоило забежать внутрь, как заметили отблески выхода. Позади послышался треск и удар по ледяному полу, а следом за этим виск кабана. В груди девушки что-то ёкнуло. Ей казалось, что не предали Бейба, выручавшего в трудных ситуациях уже несколько раз. Но не тут-то было. Свин с диким ревом пронес семью игроков с такой скоростью, с которой, наверное, не мог бы сравниться даже гуманоид, и первым вырвался наружу. Вскоре они сами выскочили из тоннеля. На мгновение зажмурились от яркого света, но цокот и стрекот за спинами заставил быстренько прийти в себя и броситься на утек с новой силой. Игроки бежали по мосту, еще более узкому, чем первый, встретившийся на пути. Ноги так и норовили соскользнуть вниз, а мрачная бездна манила к себе. Света старалась смотреть только перед собой, где маячила могучая спина гуманоида. Противоположная скала располагалась совсем недалеко, и они быстро преодолели это расстояние. Но когда Увер оказался у другого входа, резко затормозился, скинул секиру, и, развернувшись, обрушил сокрушительный удар по мосту. Девушка только успела прыгнуть вперед, когда лед под ногами буквально взорвался. Гуманоид схватил ее за руку и грубым рывком забросил в тоннель. Света, рухнув на спину, Застонала от боли. Ледяные глыбы полетели вниз, исчезая в царящем там мраке, а вместе с ними, продолжая стрекотать, упало еще пальцы, рассыпаясь в воздухе на мелких тварей. Света поднялась на ноги и осторожно подошла к разрушенному краю. «Ты мне чуть руку не вырвал», — пожаловалась она. «Обычно за спасение благодарят», — грубо ответил гуманоид, но он был прав, и девушка это понимала, однако извиняться не собиралась. Боль отпустила скоро. Казалось, что она льется изнутри нескончаемым потоком. И почему не забирает очки жизни? С одной стороны, были моменты, когда хотелось умереть, чем терпеть эту агонию. И я жалел, что не разбился, упав в пропасть. Но с другой, понимал, что еще слишком рано. Надо пройти четыре оставшиеся кольца и спасти Лелю. Иначе быть не может. Поэтому же челюсти, рычал от злости в пустоту. Шлепки больше не слышались. Чего-либо присутствия рядом не ощущалось. Неизвестная тварь почему-то исчезла, убежала. Сквозь приступы боли удалось расслышать часто удаляющиеся шаги. Я только вздохнул с облегчением, но задумался. Почему существо оставило столь беззащитную жертву? Может, побежало за подмогой? Но ведь я даже не двигаюсь. Сейчас меня может убить любой моб первого уровня. Удивительно, почему этого до сих пор не произошло. А ты не думал, что тебя испугались? Интересно, кто? В пропасти валяется бездвижный калека. А какая-то тварь его боится? Даже в безумном лимбе такое вряд ли случится. Здесь каждое живое существо готово сожрать тебя при первой удобной возможности. А как же ожерелье? О нем совсем забыл? Если существо более-менее разумно, то испугается. Я обо всем на свете забыл, кроме боли, что терзает тело. Если бы мог хотя бы двигаться. Я так валяюсь, как куча. Непонятно чего. Так двигайся. Что мешает? В такие моменты я ненавидел свой прокачанный интеллект. Он имел доступ к информации лимба, обзавелся даже собственной личностью и часто дразнил меня. Но в то же время я прекрасно понимал, что все озвученные мысли, кроме взятых из системы, являются моими собственными, просто я до них еще не добрался. А вложенные очки создали говорящий компьютер у меня в голове, который моментально напоминал о чем-то важном. Вот и тогда оказалось, что я просто плохо стараюсь. Даже сквозь такую боль надо прорываться. «Давай», — жал зубы и вперед. И уже непонятно, кто говорит. То ли я сам себя ругаю, то ли интеллект пытается подбодрить. Хотя, в принципе, это одно и то же. Новая волна боли прокатилась по телу, когда попробовал перевернуться. Минус 12 хп. Они разве остались? Видимо, да. Но в таком темпе надолго меня не хватит. Но получилось. Тело вновь стало моим и послушно перевернулось на левый бок. Жал кулак и покалеченная рука напомнила, что не все так просто. Минус 7 хп. Да чтоб вас. Зубы скрижетали от натуги. Казалось, что еще немного, и они поломаются. Только зубной боли до кучи не хватало. Надо думать и об этом. Дыхание сбилось. Сердце бешено билось в груди, желая вырваться наружу. Пришлось зажмуриться и передохнуть. Зачем закрыл глаза, если вокруг и так темнота? Не знаю. Просто так было привычно и проще успокоиться. А через несколько секунд снова повернулся налево, готовясь удариться лицом о пол. Рискованно, но было необходимо перевернуться на живот, чтобы проще ползти. Однако вместо холодного пола подо мной оказалась пустота. И, вскрикнув, вновь полетел во мрак. «Ой, Вер, в чем дело?» Света шла за широкой спиной и сверлила того взглядом. «Я ведь могла упасть». «Но не упала». Ответил тот, даже не обернувшись. «Ты разрушил мост, не дождавшись меня», — возмутилась она. «Хочешь избавиться от меня?» «Все было под контролем. Ты ведь сейчас идешь рядом?» «Скажи честно, мы еще в одной команде». Он резко остановился, и Света чуть было не врезалась. После развернулся и пристально посмотрел ей в глаза. «Мы вместе, до последнего кольца», — наконец сказал он. «С Владом уже обсуждали это». «Да?» Удивилась, тайна мгновения замолчала. «Мне он ничего не говорил». «И правильно сделал». Гуманоид вновь развернулся и пошел дальше по мрачному тоннелю. Свет из стены сходил, но слабый, и игроки с трудом разбирали, что находится под ногами. «Нам нельзя привязываться друг к другу». «Что за глупости?» Вновь разозлилась девушка. «Вместе проще проходить испытания. Нам необходима сплоченная команда». Сам ведь помнишь, как просто казалось добыть ключи, когда работали сообща. К тому же помогаем друг другу и спасаем в критической ситуации. Говоришь, как какой-то глашатый. Раздался смешок гуманоида, но в сторону светы даже не смотрел. Да, вот не помог. Но он, как и я, понимает, что выиграть сможет только один. Поэтому мы договорились, что доберемся до последнего кольца и там разойдемся. Но, видимо, судьба развела нас раньше. Что значит развела? Мы же договорились найти его. Э, ага, вот и идем». Девушка запуталась и не знала, что и сказать. В голове бушевали мысли. Ее парень, она уже считала его таковым, упал в пропасть. Здоровяк пообещал помочь найти. Но сейчас намекает, что не собирается этого делать. И тут же противоречит себе снова. Как это понимать? «Ой, объясни уже, что происходит». «Игра, вот что происходит. Подумай сама, каково тебе будет, если вы вдвоем доберетесь до финала? Пройти может кто-то один». Что ты выберешь, свою дочку или больную племянницу Влада?» Вопрос, которым Света и сама не раз задавалась, наконец-то прозвучал вслух. И повис в стенах пещеры, словно нечто невидимое, живое существо, парящее в воздухе, но одновременно с тем до да ужаса тяжелое, потому что девушка знала, каждый останется при своем выборе. Сможет ли она оставить дочь и отдать возможность вернуться на Землю? Да и вообще, сможет ли она одолеть Влада, если им придется столкнуться? Он слишком силен. Его способности к мимикрии помогали убивать тварей, на которых ей даже взглянуть было страшно. Но парень может поддаться, специально проиграть. Но в таком случае, простит ли Света сама себя? Ведь Влад не хочет возвращать свою жизнь, а собирается отдать победу для выздоровления маленькой девочки. Готова ли Света забрать такую возможность ради собственной выгоды? Переход на новое кольцо подтвердил, что нельзя пройти в дверь сразу двоим. Продолжал гуманоид, так не кстати, став разговорчивым. «В одни руки, один ключ». «Нельзя вот так выливать на человека ушат с помоями». Выдохнула печаленная девушка. Разговор с товарищем заставил основательно задуматься, ведь, по сути, Овер был абсолютно во всем прав. «Не знаю никакого ушата, но, думаю, ты имеешь в виду, что озвучил мысли, которые без того были у тебя в голове». Ответил здоровяк. «Вы, люди, слишком нежные». Во всем, но особенно в чувствах, словно малые дети. Потому с вами никто не связывается. Но он снова остановился и посмотрел на собеседницу. Тебе необходимо решать. И чем раньше, тем лучше.